Весь двор резвится и флиртует. Дабы серьезно спрашивают у кавалеров, какие чулки им больше подходят, розовые или зеленые. Карл второй объявляет, что единственное спасение для женщины — зеленые шелковые чулки, потому что такими чулки носит мисс Люси Стюарт. Пока король убеждает других перенять его вкусы, мы займемся направляющейся ко дворцу по Буковой аллее молодой дамой в темном, об руку с другой дамой, одетой в лиловое платье. Они миновали газон, посреди которого возвышался красивый фонтан с бронзовыми сиренами, и, беседуя, поднялись на террасу, вдоль которой тянулось несколько павильонов различной формы. Почти все они были заняты,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 «Я посылаю вам придворного, сына человека, которого вы любите. Прошу вас хорошо принять его и внушить ему любовь к Англии». «Только и всего?» «Да, или что-то в этом роде. Не отвечаю за точность выражений, но смысл такой». «И что же отсюда следует? Или, вернее, какой вывод сделал король?»